У него, однако, трение с отцом, — возразил Жюпьен. Они живут вместе, но работают в разных барах. Это была ерунда по сравнению с якобы совершенным убийством, но слова Жюпьена застали барона врасплох. Тот ничего не ответил, ибо ему одновременно хотелось, чтобы о его удовольствиях позаботились заранее, и чтобы у него сохранялась иллюзия, что все происходит невзначай. Это подлинный бандит. Он просто пытался вас обмануть. Вы слишком наивны. Оправдываясь, добавил Жюпьен, но лишь задел самолюбие господина де Шерлю. Да, на ужин он тратит не меньше миллиона. И так каждый божий день, произнес молодой человек двадцати двух лет, и сказанное не представлялось ему неправдоподобным. Послышался грохот коляски, приехавшей за господином до Шарлю. В эту секунду я заметил, что из соседней комнаты, медленно ступая, появилась дама в черной юбке, как мне показалось, довольно пожилая. Ее сопровождал, видимо, вышедший с нею солдат. К своему ужасу я тотчас разглядел, что это был дурной священник. Явление редкое, а для Франции вообще исключительное. Видимо, мимоходом солдат подшучивал над своим спутником, высмеивая несоответствие его поведения одеянию. И последний, степенно, многозначительно, с поднятым вверх пальцем доктора теологии, изрек. Что делать? Я не... Я ожидал святой... Ангел. Впрочем, он уже спешил и прощался с Жупьеном. Тот, проводив барона, собирался было подняться, но, заметив, что по забывчивости недобронравный священник не оплатил свою комнату, сел. Юмор никогда не оставлял Жупьена. Он, затряс кружкой, в которой собирал плат с клиентов, И, звеня ею, крикнул На нужды прихода, господин Аббат. Отвратительный персонаж извинился, отдал деньги и исчез. Джупьян встал, вошел за мной в темноту, где я не осмеливался шелохнуться. Выйдите на минутку в переднюю. Там сидят мои юноши. А я пока поднимусь и закрою комнату, ведь вы ее. Нанимали, у нас такой порядок. Патрон был там, я заплатил. В эту минуту вошел молодой человек в смокинге и властно спросил, «Могу я завтра иметь Леона? Без четверти одиннадцать вместо одиннадцати, потому что я завтракаю завтра в городе». «Это зависит», — ответил патрон, — «от того, насколько его задержит аббат». По-видимому, ответ не устраивал молодого человека в смокинге. Он думал, уже было ополчиться на аббата, но гнев его нашел другой выход, когда он заметил меня. Напирая на хозяина гостиницы, он яростно шептал, что, кто это, что это значит, тихим, но взбешенным голосом. Хозяин, чрезвычайно раздосадованный, воскликнул, что мое присутствие ничего не значит, просто я один из постояльцев. Молодого человека в смокинге это объяснение не успокоило. Он безостановочно повторял «Это отвратительно! Этого не должно быть! Вы же знаете, что я этого не переношу! Из-за вас ноги моей здесь больше не будет!» Однако исполнение этой угрозы не было неотвратимым, ибо он удалился в неистовстве, но повторяя, что ли он должен постараться освободиться к десяти сорока пяти, На два с половиной часа, если возможно. Жупьен спустился и вышел за мной на улицу. «А мне бы не хотелось, чтобы вы думали обо мне плохо. Этот дом приносит мне не столько дохода, сколько можно думать. Ведь мне приходится принимать и порядочных постояльцев. А с ними только просаживаешь деньги». Здесь полная противоположность Кармелитам, но только благодаря пороку жива добродетель.